Роман толкнул Грегори локтем в бок Ты что, окаменел? Тебя ошеломила красота моей жены. — Пожалуй, — улыбнулся Спарк каменной, натянутой улыбкой. — Просто я... Мы очень долго вас ждали. Самолет опаздывал, я начал психовать. Что с вами? — Реакция на ожидание. Не обращай внимания. — У вас много багажа. Роман кивнул на сумку. — Все наше носим с собой. Можем сразу же ехать к вам. — А мы арендовали вторую машину, — сказала Элизабет. — Думали, вы притащите тройку чемоданов. Мы ведь ждем вас на месяц, раньше не отпустим. Я поеду с Крис, только не обгоняйте нас, ладно? — Подействуй на Спарка, Пол. Он гоняет как безумный. На его страховку я не могу воспитать мальчиков. Они станут бандитами, а я умру возле тюремных стен с передачей в руках.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 я не имею права ничего говорить ему бедный пол вот уже бедолага нежный мой большой и доверчивый братик что же делать а криста обернулась к элизабет вы не будете обижаться если я поеду с полом мне америка в нове я трудно привыкаю к а пол так прекрасно рассказывает про все я дикая и поэтому вы не будете сердиться Господи, какая красивая, — снова повторила Элизабет, поцеловав Кристо в щеку и обернулась к полу. Я таких еще не видала. Хотя у нас в Голливуде есть женщины, поверь мне. Спарк, едем первыми. Ребята пристроятся за нами. Если ты их потеряешь, я подам на развод. Понял меня? В таком случае считай, что ты его получила, — буркнул Спарк.